Джованни Реалии и Дарио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней». Книга вторая. Два этих смысла термина «консеквенция» нельзя путать. Следствие как гипотетическая пропозиция – истинная или ложная, и следствие как аргументация – более или менее ценная. Псевдо Скотт говорит о консеквенции второго типа, когда истинность первой посылки делает невозможной ложность второй. Как здесь, если гора роза красна, то розовая гора имеет окраску. Буридан пишет, «Консеквенция называется формальной, если, сохраняя форму, имеет силу для всех терминов. В идеальном случае это тавтология. Консеквенция материальная, если она вариативна и не всегда истина. Например, если какой-то человек бегает, то и животное побежит. Достаточно заменить термины, материю, например, «некая лошадь гуляет», значит и лес вышел на прогулку, чтобы увидеть утрату логической связи. Четыре века, что протекли от Эбеляра до Кватрачента, были блистательной эпохой в истории логики. Тематика античной традиции, углубленная и продвинутая, обогатилась новыми исследованиями в области синтаксиса семантики, чего не знала античная логика. Глубокое изучение модальной логики увело далеко от того уровня, где ее оставил Аристотель. Проблема семантических антиномий была снабжена дюжиной формулировок и решений, проработана во всех аспектах. Большую часть своих исследований средневековые логики подняли на металлургический уровень не просто конструируя формулы, но и описывая их, что древние делали чрезвычайно редко, разве что стойки 75 Ас магна раймонда Ллия говоря о средневековой логике несправедливо было бы не упомянуть раймонда лулия 1235-1315, родом с острова Майорка, Испания. Любопытно, что при общей тенденции логики освободиться от метафизики и теологии, Лулли со своей арс-магна пошел против течения, поставив логику на службу религиозной цели. Его называли прокуратором неверных, умевшим воспользоваться арсеналом безотказных средств, обратив христианство, евреев и мусульман. Несложно понять, насколько его арс-магна или великое искусство 1308 года отлично от формальной логики достаточно поверхностного взгляда. Арс-магна делится на 13 частей. Алфавит, фигуры, дефиниции, правила, таблица и прочее. Алфавит составляет 9 букв B, C, D, Е, e, F и так далее, каждый из которых обладает шестью смыслами. Например, абсолютное начало, относительное начало, вопрос, субъект, добродетель и порог. Так значения B и C будут следующими. B равно доброта, отличие, утром или Бог, справедливость, жадность. С равно величие, Согласие, квит, что, ангел, бдительность, чревоугодие. С помощью так построенного алфавита образуются четыре фигуры. Первая – циркулярной формы. Поделена на девять равных частей, каждая из которых замещает какую-либо букву алфавита. Под существительным, уточняющим один из смыслов буквы алфавита, есть прилагательное – Ему соответствующие Так под буквой «Б» бонитас – «доброта». За ней «бонум» – «благо» – «благостная». Под «Г» – «глория» – «слава». Затем «глориузус» – «всеславный». Некая линия объединяет каждую из девяти частей с прочими восьмью, указывая на возможные комбинации терминов с разными прилагательными, типа, например, «доброта величественна», Величие милосердно. Бог всемогущ, могущество божественно. Вторая фигура образована из трех разной окраски треугольников, функция которых – выбор между множеством комбинаций, полученных посредством первой фигуры на основе принципов отличия, согласия, противоречия, превосходства, равенства, подчинения. Третья фигура состоит из 36 квадратиков – для комбинации двух предыдущих фигур. Четвертая фигура представляет собой три концентрических круга разного диаметра, где средний вращается вокруг большего, а малый вокруг среднего. Каждый из них несет 9 ячеек, внутри которых 9 букв алфавита. Во вращающихся окружностях есть все возможные комбинации. Как видим, это опыт создания искусственного языка, нечто вроде концептуального символического механизма. Открыв в терминах цифры фундаментальных корней сущего и правила оперирования их комбинациями, Арс-Магна, казалось, приблизилась к возможности репродуцировать схему божественного мышления в модусе символа. Здесь, в символическом пространстве, она повстречалась с каббалистической космологией ее аллегоризмом и мистическим экземпляризмом. Вплоть до середины XVIII века лулитская доктрина пользовалась неизменным успехом, но даже переведенная в 1634 году на французский язык, она оставалась недооцененной логиками. Лейбниц, к примеру, заявит позже, что это лишь слабая тень настоящего искусства комбинаторики, от которого она так же далека, как Фанфарон, от солидного ученого. Чарльз Пирс без обиняков заявит, что идеи Луллия просто абсурдны, однако если не выдергивать их из исторического контекста и не оценивать с точки зрения сегодняшних достижений логики, то станет очевидной заслуга Луллия в деле систематического использования символизма. Буквы, фигуры, цвета, схемы, например, в виде дерева – все это было поставлено на службу интеллекту, заменив его часто неясные образы точными, почти механическими операциями, раз и навсегда закрепленными. Часть четвертая. Гуманизм и возрождение. Magnum miraculum est homa. Corpus hermeticum. Чудо великое есть человек. Герметический корпус. В мире множество чудес, но чудеснее человека нет ничего. Софокл. Антигона. Глава восьмая. Мысль эпохи гуманизма и Возрождения и ее основные характеристики. первое Историографическое значение термина «гуманизм». Относительно эпохи гуманизма и Ренессанса существует бесчисленное множество критической литературы. Однако ученые не только не достигли определенности и единодушного согласия в характеристике этой эпохи, но мало-помалу запутываются в клубке различных проблем, с которыми трудно справиться и специалисту. Вопрос оказывается осложненным тем, что в это время происходит изменение не только в области философской мысли, но во всех сферах жизни человека – в общественном, политическом, моральном, литературном, художественном, научном и религиозном аспектах. И дело в дальнейшем осложняется также тем, что исследования эпохи гуманизма и возрождения приняли характер преимущественно аналитически отраслевой. Ученые утратили сам масштаб перспективы, из которой выпало главное – грандиозный синтез культур. Будет полезно поэтому осветить некоторые основные концепции, без которых невозможно даже выдвижение каких-либо проблем, касающихся этого периода. Начнем с рассмотрения самого понятия гуманизм. Термин «гуманизм» появился сравнительно недавно. По-видимому, он был впервые использован F. Нет Хаммером для того, чтобы указать на ту область культуры, которая покрывается изучением классики и собственный дух, который раскрывается в противопоставлении ее области научных дисциплин. Однако термин «гуманист» Итальянское гуманиста и производные его в различных языках появился в середине XV века. Он был произведен по принципу терминов «законник», «легиста», «юрист», «кьюриста», «знаток канонического права», «канониста», «художник», «артиста», указывающих на преподавателей и учителей грамматики, риторики, поэзии, истории и философии морали. Кроме того, уже в XIV веке для того, чтобы обозначить эти дисциплины, говорили «Студия хуманитотис» – «гуманитарные дисциплины» и «Студия хуманьора» со ссылкой на известные выражения цицероны и гелия, обозначающие эти дисциплины. «Humanitas» для упомянутых латинских авторов означал примерно то же, что эллины выражали термином «paideia», то есть «воспитание и образование человека». Считалось, что в становлении духовного образования основная роль принадлежала словесности, то есть поэзии, риторике, истории и философии. Действительно, эти дисциплины изучают человека с точки зрения его общих особенностей, не обращаясь к каким-либо прагматическим возможностям и поэтому оказываются наиболее пригодными не только в том, чтобы дать человеку специальные знания в специальной области, но также способствуют его общему развитию и возвышению. В общем, из всех других дисциплин они оказываются более пригодными в формировании человека в развитии его духовной природы. Во второй половине XIV века обнаружилось и затем все более возрастала в течение двух последующих веков, достигнув высшей точки, особенно в XV веке, тенденция придавать изучению гуманистической литературы самое большое значение и считать классическую латинскую и греческую древность единственным примером и образцом для всего, что касается духовной и культурной деятельности. Латинские и греческие авторы еще больше обнаруживают себя в непревзойденных образцах гуманитарных наук, в качестве истинных учителей человечества». Гуманизм означает таким образом эту общую тенденцию, которая, хотя имеет прецеденты в средние века, начинается все же с Франческо Петрарки и теперь предстает уже определенно в новом свете по своим красочным подробностям, по особенным условиям, по силе проявления, знаменуя собой точку, откуда следует отмечать начало нового периода в истории мысли и культуры. Нет нужды описывать здесь тот пыл и рвения, с которыми в кропотливой библиотечной работе исследовались древние рукописи и в новых интерпретациях возрождалась латинская и греческая классика. Не будем останавливаться на событиях, которые привели к вновь обретенному знакомству с греческим языком, теперь считающемуся основным духовным богатством человека просвещенного. Первые кафедры греческого языка и литературы были учреждены в XIV веке, но наибольшее распространение греческого произошло в XV веке. В частности, сначала Ферраро-Флорентийский собор в 1438-39 и немного позже падение Константинополя в 1453 побудили некоторых ученых-византийцев переселиться в Италию, что привело к широкому распространению греческого языка. Наконец, не будем останавливаться на сложных вопросах, касающихся подготовки эрудитов и связанным с этим усердием в изучении греческого языка. Действительно, эта задача по плечу изучающим историю вообще и историю литературы в частности. Мы стремимся вместо этого дать понятие о двух самых известных интерпретациях термина «гуманизм», которые охватывают весь спектр его философского значения. А. С одной стороны, П.О. Кристеллер стремился сильно ограничить или даже просто исключить философское и теоретическое значение гуманизма. Согласно этому ученому, нужно было оставить термину «технический смысл», ограничивающийся сферой дисциплин риторико-литературных, грамматикой, риторикой, историей, поэзией, философией и морали». Кристеллер полагал, что гуманисты того периода, что нас интересует, были переоценены, им присвоили заслугу в деле обновления мысли, которой они в действительности не имели, поскольку если и занимались философией и науками, то лишь косвенно. В общем, согласно Кристеллеру, гуманисты не были истинными реформаторами философской мысли, потому что совсем не были философами». Приведем некоторые его характерные утверждения. Гуманизм эпохи Возрождения не был философской системой, это была скорее культурная педагогическая программа, которая разрабатывала важный, но ограниченный сектор знания. Этот сектор имел в качестве своего главного центра группу предметов, которые касались в основном не классических наук или философии, но того, что приблизительно может быть названо литературой были в этой особенной озабоченности словесностью, заставлявшей гуманистов посвящать себя изучению греческого и особенно латинского, черты впоследствии присущей второй половине XVIII века. Кроме того, Гуманитарное образование включает философию и этические дисциплины, но исключает логику, философию природы, а также математику, астрономию, медицину, право и теологию с той целью, чтобы упомянуть некоторые предметы, которые имели явно определенное место в программах университетов и в классификационных схемах того времени. Нам кажется, что этот ясный и простой факт дает неопровержимое доказательство несостоятельности попыток связать гуманизм эпохи Возрождения со всем комплексом философии, науки или культуры того времени. Как доказательство в пользу Собственного тезиса Кристеллер использует, между прочим, тот факт, что на протяжении всего XV века итальянские гуманисты не претендовали на замену средневековой энциклопедической системы знания на другую новую, и что, напротив, они сознавали, что их предмет изучения занимал место вполне определенное и ограниченное в пределах всей системы знания. Таким образом, гуманизм не представлял совсем, как показано, полной суммы наук итальянского Ренессанса. Поэтому, согласно Крестеллеру, для понимания эпохи важно, что к традиции аристотилизма, занимавшейся по преимуществу философией, природы и логикой, вне Италии, по большей части в Париже и э, в Петербурге, Оксфорде обращались издавна, в то время как в Италии только с XVI века. Кристеллер пишет, что традиция итальянского аристотилизма началась со второй половины XIV века и не прерывалась на протяжении XV, XVI и большей части XVII века. Этот ренессансный аристотилизм выдвинул собственные методы схоластики, чтения и комментариев текстов, но под влиянием гуманистов побуждал мыслителей-перипатетиков возвращаться к греческим текстам Аристотеля, оставлять традиции латинского средневековья и использовать труды греческих комментаторов, а также других греческих мыслителей. Случилось так, что ученые, враждебные средневековью, отмечает Кристеллер, увидели в этом ренессансном аристотелизме что-то, превосходящие изжившие себя традиции средних веков. И они выступали в пользу гуманистов, истинных носителей нового духа Ренессанса. Но речь идет о серьезной ошибке непонимания, потому что приговор ренессансному аристотилизму был часто выносим без реального знакомства с тем, что осуждалось. Исключение может быть сделано по отношению к помпонации, о котором речь будет впереди. Поэтому, заключает Крис Теллер, число тех современных ученых, которые действительно прочитали некоторые работы итальянских аристотеликов, очень мало. Целостное изучение этой школы было осуществлено в книге Ренана об Авероисе и Авероизме. «Авероис и лавероизме» Париж 1861, которая в свое время имела значительное влияние, но в то же время содержала много ошибок и неточностей, впоследствии повторяемых всеми. Следует таким образом основательно изучить вопросы итальянского аристотелизма этого периода, поскольку завязался некий узел, откуда открываются многие общие места, существующие только потому, что постоянно воспроизводятся, лишенные твердой основы и могущие, как следствие, породить новую историческую действительность. В заключении отметим, что гуманизм может представлять только половину феномена возрождения, поэтому он мог бы быть полностью понят только в том случае, если рассматривать его вместе с арестициализмом, который выразил истинные философские идеи эпохи. Кроме того, согласно Кристеллеру, художники эпохи Возрождения не стремились к достижению грандиозного идеала творческого гения, это скорее свойственно романтикам и мифу XIX столетия, но хотели достичь Качество ремесленников, чье превосходство зависело не от умения предвидеть судьбы современной науки, но определялось багажом технических знаний, анатомии, перспективы, механики и так далее, считающихся необходимыми в их искусстве. Наконец, то, что астрономия и физика сделали значительные успехи, было связано с математикой, а не с философской мыслью. Философы в этом смысле отставали что традиционно объяснялось отсутствием связи между математикой и философией. Б. Диаметрально противоположной является позиция Эуджинио Гарена, который энергично отстаивал наличие философской закваски в гуманизме, отмечая, что отрицание философского содержания в гуманитарных науках эпохи Возрождения является следствием того факта, что в философии чаще всего считаются систематические построения грандиозных масштабов и отрицается то, что в качестве философии может быть другой тип умоносновения. Строений, не систематических, открытых, проблематичных и прагматических. Полемизируя против обвинений в философском делентантизме, которые некоторые ученые наделяют гуманистов, Гарем пишет, «Гуманисты выносят приговор тому типу философии, который господствовал на протяжении четырех столетий, являясь тормозом свободной мысли». Потому гуманисты не захотели отказываться от того, чем обычно жертвуют – собственным образом мысли, ради построения грандиозных соборных идей, ради большей систематизации логики и теологии такой философии, которая сводит к сумме любую проблему, любой поиск в области теологии, которая заключает в заранее подготовленные рамки любые возможные варианты» той философии, которая уже игнорируется в эпоху гуманизма как пустая и бесполезная, которая заменяется конкретными, определенными, точными исследованиями в нравственных науках этики, политики, экономики, эстетики, логики, риторики и науками о природе с выработкой своих собственных принципов вне всяких правил. Напротив, говорит Гарен, Внимание филологии к особым проблемам является в самом деле новую философию, то есть новый метод постановки проблемы, который не считается поэтому, как думают некоторые ученые, например, Кристеллер, чья точка зрения рассмотрена выше, второстепенным аспектом культуры Возрождения рядом с традиционной философией, но является по-настоящему эффективным философствованием». Одной из характеристик этого нового способа философствования является чувство истории и исторической размерности с соответствующей чуткостью к объективности, осознанием критической дистанции с объектом истории к знанию исторических условий. Гарен пишет. Тогда усилиями тех самых мощных исследователей античной истории, которым равна близки и физика Аристотеля, и космос Птоломея, мы извлекли их трактаты из угнетающего забвения. Ясно, что ученые Оксфорда и Парижа оказались замкнутыми крепостной стеной, пока она не дала трещину не без усилий Оккома и его бритвы. Но только завоевание античности как средство воспитания исторического чутья, присущего гуманистам-филологам, позволило оценить эти теории для того, чтобы они стали действительностью. Эти люди создали известную культуру результат их определенных экспериментов. Сущность гуманизма состоит не в том, что он обратился к прошлому, но в способе, которым он познается, в том отношении, в котором он к этому прошлому состоит. Именно отношение к культуре прошлого и к прошлому ясно определяет сущность гуманизма. И особенность такого отношения заключается не в простом порыве восхищения и страсти, но в более широком охвате, но в определенном историческом сознании. Варварское, равное средневековое, отношение состоит не в том, что игнорируется классическое наследие, но в том, что истина понимается вне исторической ситуации. Гуманисты открывают классику, потому что отделяют, не смешивая свое собственное от латинского. Именно гуманизм действительно открыл античность тех же Вергилия или Аристотеля, хотя они и были известны В средние века, потому что возвратил Вергилия своему времени и своему миру и стремился объяснить Аристотеля в рамках проблем и в рамках знания фин IV века до эры. В гуманизме не различается открытие древнего мира и открытие человека, потому что это не все одно. Обнаружить древний мир как таковой значит соразмерить себя с ним и отделить и установить отношения с ним. Определить время и память, и направление человеческого созидания, и земные дела, и ответственность. Совсем не случайно великие гуманисты были по большей части людьми государственными, активными, чье свободное творчество в общественной жизни было востребовано их временем. Но тезис Гарена не сводится к этому. Он видит новую философию гуманистов в конкретном действительном моменте истории итальянской жизни, обращая внимание на политические причины, оказавшие влияние на мысль гуманизма во второй половине XV века. Первый этап гуманизма был ярким выразителем гражданской жизни и проблематики, связанной с политической свободой. Выдвижение вперед сеньории и ограничение политической свободы республик превратило литераторов в низкопоклонников и побудило философские факультеты двигаться по направлениях к созерцательной метафизике. Потерявшись свободу в политическом плане, человек уходит в иную почву, отступает в иной план, ищет свободу мудреца. Сократическое философствование со всеми проблемами переходит в плоскость платонического. Во Флоренции, в то время как Савонароло наносит свой последний удар по тирании, которая вся коррумпирована, божественный Марсилио ищет спокойного пристанища, куда можно спрятаться от грозного мира». Два тезиса, представленные Кристеллером и Гореном, в действительности плодотворны именно вследствие своей антитетичности. Один отвечает то, о чем другой умалчивает, и обоих можно включить в исследование поочередно, если абстрагироваться от некоторых допущений этих авторов. Верно, что гуманист указывает на источник профессию литератора, но это ремесло уводит намного дальше университетских Оно вовлекает в активную жизнь, освещает проблемы жизни ежедневной, делается действительно новой философией. Кроме того, гуманист отличается действительно новым способом чтения классики. Был гуманизм книжный, но возник новый дух, новое чувство, новый вкус, которые были поняты благодаря книгам. И древность может воспитывать новый дух, потому что она освещает его своим светом. Второе. Историографическое значение термина «возрождение». Возрождение является термином, который в качестве историографической категории вошел в употребление в XIX веке в большой степени благодаря работе Якоба Бургерта. Культура Ренессанса в Италии, опубликованной в Базеле в 1860 году, ставшей самой известной и долго служившей образцом и необходимым путеводителем. В работе Бурггарта Ренессанс выступал в качестве изысканного итальянского явления, для которого характерны индивидуализм, практический и теоретический культ светской жизни с подчеркнутой чувственностью, светский дух религии с тенденцией к язычеству, освобождение от власти авторитетов, которые в прошлом господствовали над духовной жизнью, особенное внимание к истории, философский натурализм и чрезвычайный вкус к искусствам. Ренессанс, согласно Бургарту, был поэтому эпохой рождения новой культуры, противоположной культуре средневековой, и в этом состоит ее важная роль. Она не определялась лишь воскрешением античности. То, что мы должны установить в качестве существенного момента, пишет Бургард, Это то, что не возрожденная античность сама по себе, а соединенная вместе с новым итальянским духом, имела силу привлечь к себе весь западный мир. Возрождение античности таким образом дало название Ренессанс, Возрождение всей эпохи, которая все же намного сложнее, поскольку в ней действительно происходит синтез нового духа, появившегося в Италии, самой античностью, и в то же время этот дух, разрушая окончательно Средневековье, открывает современную эпоху. Такая интерпретация характерна для нашего века, многое из этого принято, многое опровергнуто, и кое-кто даже выдвинул сомнение, представляет ли возрождение действительную историческую реальность, а не изобретение и построение историографии XIX века. Среди различных характеристик, считающихся типичными для возрождения, оказались также и такие, которые можно найти в средние века. Как следствие, отрицалась ценность традиционных параметров, согласно которым долгое время различали средневековье и возрождение. Но равновесие было быстро восстановлено на более твердой основе. Термин Ренессанс не может считаться изобретением историков XIX века по той простой причине, что гуманисты явно использовали настойчиво и вполне сознательно такие выражения, как воскрешать, возвращать блеск древностям, обновлять, дать новую жизнь, возрождать древний мир и так далее и противопоставляли новую эпоху света, в которой они жили средневековью как периоды темноты и невежества. Но для начала приведем три документа из многочисленных свидетельств этой эпохи. Лаоренца Валла пишет о латинском языке. Итак, велико таинство латинского языка, без сомнения божественного, сила которого при чужеземцах, при варварах, при врагах благоговейно сохранялась в течение многих веков. И то, что мы, римляне, без скорби, должны радовать и прославлять нас перед миром. Мы потеряли Рим, потеряли царство, потеряли господство, но не по нашей вине, а по вине времени. Однако еще более удивительно господство наше в значительной части мира – поскольку Рим господствует там, где господствует язык романский. Печален век утекший, ибо беден умами учеными. Тем более должны удовлетворить нас времена наши, и если постараемся, то быстро обновим язык Рима и с ним все науки и сам город. Христофор Ландино так описывает работу, предпринятую поджо Брачолини, над вновь открытым классическим наследием. И для раскопок предметов старины и памятников древности, чтобы не оставлять их на разграбление, он смело отправился к варварским народам искать города, спрятанные в горах. Его стараниями вернулся к нам Квинтилиан, самый ученый среди риторов. Божественные поэмы «Силия» зазвучали на итальянском языке. И поскольку мы обладаем знанием возделывания различных культур, то это заслуга Калюмеллы. И после долгого времени возвращается родине и согражданам Лукреции. Евредика следует за своим супругом, чтобы вернуться снова в Черную пропасть. же, напротив, невредимым извлекает людей из темного тумана к вечному ясному свету. Варварская рука опрокинула черную ночь на ритора поэта, философа, ученого-крестьянина. Позже сумел извлечь их с достойным удивление искусством из мрака забвения. Джорджо Вазари выразительно говорит о возрождении живописи и скульптуры из ржавых средних веков, из грубости и несоразмерности к совершенству современной манеры. Можно приумножить перечень документов относительно идей Ренессанса, которая действительно вдохновляла людей этой эпохи. Становится ясным, что историографы XIX века не ошиблись в этом пункте. Скорее, мнение о варварском средневековье, эпохе мрака и темноты было ошибочным. Люди Возрождения были того же мнения, но на то были полемические причины, а не объективные. Они понимали собственную новаторскую миссию как миссию света, которая разгоняет тьму, что вовсе не означает «исторические» что сначала до этого света была темнота, был скорее, если следовать метафоре, просто другой свет. Большое достижение историографии нашего века заключается в том, что средневековье показано как эпоха высокой цивилизации, вызванных в жизни брожением умов различного рода, почти полностью неизвестных историкам XIX века. Поэтому, собственно, Возрождение, которое составляет своеобразие эпохи Ренессанса, не является движением цивилизации против дикости, культуры против бескультурья и варварства, знания против незнания. Это скорее проявление другой цивилизации, другой культуры, другого знания. Но для того, чтобы это стало вполне понятным, необходимо остановиться более подробно на концепции Возрождения. Самый знаменитый вклад, хотя в некоторых аспектах односторонний, внес Конрад Бурдах в фундаментальной работе под названием «От средневековья к реформе». 11 томов опубликовано в Берлине между 1912 и 1939 годами, в которой показано с религиозной точки зрения происхождение идеи возрождения, поняты как обновление в новой духовной жизни. Таким образом, о возрождении следует говорить как о более высокой форме жизни, восстановлении того, что составляет своеобразие человека. Старая цивилизация, которую люди возрождения хотели вызвать к жизни, должна стать пригодным инструментом обновления. Поэтому гуманизм и ренессанс в исходном намерении людей того времени имел склонность не к собиранию старых руин, но к новому строительству согласно новому проекту. Они не стремились вдохнуть жизнь в умершую цивилизацию, но хотели новой жизни. Бурдах, кроме того, ясно показал, что Ренессанс имел также корни в идее возрождения римского государства, жившей в средние века, а также в идее возрождения национального духа и веры, носителем которой в Италии более всего выступал Кола де Риенцо – чей политический проект религиозного возрождения стал политическим проектом исторического возрождения Италии. Коло де Риенцо является таким образом самым знаменитым предшественником вместе с Петраркой итальянского возрождения. Бурдах пишет, «Риенцо – Вдохновленный политической идеей Данте провозгласил как пророк далекого будущего настоятельную потребность национального возрождения Рима и единой Италии. Целью его усилий было обновление и реформирование Италии, Рима, а потом и всего христианского мира. Возрождение и реформа становятся взаимопроникающими и составляющими одно неделимое целое образами. Можно сказать, что в этих двух образах воссоздана мистическая концепция воскрешения, которую можно найти и в древнеязыческой, и в христианской литургии. Остается разрушить тезис о том, что Ренессанс – время безбожия язычества. На этом пункте настаивают не только Бурдах, но также и многие другие ученые. Ф. Вальцер, например, пишет Старое утверждение, согласно которому Ренессанс безразличен к религии, было абсолютно ошибочным по отношению к развитию движения в целом. И далее. Язычество возрождения в тысячах форм в литературе, в искусстве, в народных праздниках и так далее было элементом исключительно внешним, формальным, обусловленным модой. Таким образом, Ренессанс представлял собой грандиозное явление духовного восстановления и реформы, в которой возвращение к античности означало оживление источников, то есть возвращение к подлинному. Становится понятным стремление к подражанию античности, ибо это самый эффективный стимул самовосстановления. Таким образом, гуманизм и Ренессанс, как полагал Бурдах, являются двумя сторонами единого явления. Тезис этот, касающийся Италии, Иуджинио Гарен блестяще подтвердил также посредством новых документов и со множеством доказательств различного рода. Следует считать, что Ренессанс есть возрождение нового духа, который пользовался гуманитарными знаниями в качестве инструмента. Гуманизм остался только лишь явлением литературы и риторики, когда угас новый животворящий дух. Вот страница Гарена, где концепция идентичности гуманизма и ренессанса, вдохновленная бургартом, основательно аргументирована, Дать этому отчет возможно только если поместить себя в центре этой живой связи, обновления гуманизм, и возвращаясь к рассмотрению этой гуманистической литературы. Мы тем самым действительно углубим точку зрения относительно филологии Ренессанса. Чтобы выйти к истине в науке, путь к ней нужно спрашивать у античности. Это, впрочем, сформулировано уже в «Салютате», В его произведении «О Геркулесе», где функция поэзии состоит в более глубоком погружении в духовный мир с тем, чтобы обрести новую действительность. Поэзия, если она является истинным искусством, какой бы она ни была, языческой или христианской, возвращает человека к себе, преобразовывает его и обращает к новым планам действительности, делает его чутким к миру явлений. Если гуманизм понимать как миссию очеловечивания посредством гуманистической литературы, которая совершенствует человеческую природу, тогда он совпадает с обновлением, о котором мы говорили. Он есть возрождение духа человеческого. Поэтому гуманизм и ренессанс являются двумя сторонами одного и того же явления. Третье хронологические границы и существенные характеристики гуманистика возрожденческого периода. С точки зрения хронологии гуманизма возрождения полностью занимают два века – 15 и XVI. Прелюдия, как уже было показано, начинается уже с XIV века, главным образом с Кола де Риенцо, чье творчество достигает кульминации в середине XIV века, и с личности Франческо Петрарки 1304-1374. Эпилог приходится на начало XVII века. Кампанелло был последним представителем эпохи Возрождения. Традиционно говорили о XV столетии как о времени гуманизма и о XVI столетии как о времени настоящего Ренессанса. Однако невозможность концептуально отличать гуманизм и ренессанс делает некорректным это хронологическое развлечение. Если принимать во внимание философское содержание, то окажется, как увидим далее, что в XV веке преобладает интерес к человеку, в то время как мысли XVI века распространяется также и на природу. В этом смысле, если из соображений удобства хотят увязать с гуманизмом преимущественно тот аспект мысли эпохи Возрождения, который имел своим предметом человека, а с Ренессансом всю природу, то это делать можно, но со многими оговорками и с большой осторожностью. Конечно, в любом случае Ренессанс считается историографическим наименованием всей общественной мыслью, 15-16 веков. Напомним, наконец, что явление поверхностного подражания, филологизм и грамматизм, как признаки начинающегося распада эпохи Ренессанса, присущи не 15-му, а 16-му веку. Что касается отношения между средневековым и итальянским возрождением, нужно сказать, что наука сегодня не поддерживает ни тезиса о разломе между двумя периодами, ни простого тезиса о непрерывности. Правильным будет третий тезис. Теория разлома допускает оппозицию двух периодов. Теория непрерывности постулирует существенную однородность. Но между понятиями противоречия и однородности существует понятие различия. Говоря, что эпоха Возрождения является периодом отличным от Средневековья, можно не только различать и противопоставлять две эпохи, но и легко определить их связи и точки касания с большей свободой критики в деле их спецификации. С этой позиции может быть легко решена другая проблема. Открывает ли Ренессанс современную эпоху? В теории разлома между Ренессансом и Средневековьем предполагается положительный ответ на этот вопрос. Теория непрерывности давала, напротив, отрицательный ответ. Считать началом современного периода научной революции и вести отсчет с Галилея с точки зрения истории мысли кажется более корректным. Эпоха модерн победила в силу этой грандиозной революции и следствий, которые она вызвала на всех уровнях. Первый современный философ в этом смысле Декарт и частично также Бекон, как мы подробнее рассмотрим позже. Таким образом, Ренессанс представляет собой период, отличный и от средних веков, и от современности. Естественно, что как в средневековье уходят корни Ренессанса, так в свою очередь в Ренессансе прорастают корни современного мира. Можно даже говорить, что завершение Ренессанса было ознаменовано той же научной революцией, но революция означает конец, а не суть Ренессанса, указывая на его верхний предел и совсем не выражает общий мягкий духовный климат. Остается теперь рассмотреть более конкретные отличия Ренессанса от Средневековья и от современного периода посредством рассмотрения отдельных мыслителей. Но прежде всего необходимо указать на один из, может быть, самых типичных аспектов мысли эпохи Возрождения – Возвращаются к жизни греческие и восточные учения, обращаются к магии и теургии, распространившимся в некоторых письменных источниках, которые в поздней античности приписывали античным богам или пророкам. В действительности же эти источники были фальсифицированы, но люди эпохи Ренессанса принимали их за подлинные. Они имели последствия огромной важности – как выяснилось главным образом в исследованиях последних десятилетий. 4. Восточные и языческие пророки и маги как основатели теологической и философской мысли Гермес Тресмегист, зрастр и Орфей. 4.1. Отличие критика исторического уровня гуманистической мысли латинской традиции от греческой. Предварительно должен быть разъяснен важный вопрос. Как случилось, что гуманисты, которые всегда проявляли критическое отношение к филологическим текстам и на основе лингвистического анализа раскрыли немало подделок, как, например, с актом Дарственной Константина, приняли за подлинные работы, приписываемые Гермесу Тресмегисту, Зараастру и Орфею, фальшивый характер которых для нас сегодня так очевиден. Почему они не применили к ним тот же метод? Недостаток проницательной критики легковерность по отношению к этим документам озадачивают. Ответ на этот вопрос в свете последних исследований кажется теперь ясным. Исследовательская работа латинских текстов, начатая Петраркой, была проведена прежде, чем это случилось с греческими текстами. Поэтому чутье, технические и критические возможности гуманистов по отношению к латинским текстам оттачивались раньше, чем тоже происходило по отношению к текстам греческим. Кроме того, гуманисты, которые занимались латинскими текстами, имели более конкретные интеллектуальные интересы по сравнению с абстрактным и метафизическим изучением греческих текстов. Гуманистов, которые увлеклись преимущественно латинскими текстами, по большей части интересовали литература и история. Напротив, гуманистов, которые занимались греческими текстами, в первую очередь привлекали теология и философия. Кроме того, источники и традиции, к которым возвратились гуманисты, занимавшиеся латинскими текстами, были гораздо чище тех, которые получили гуманисты, занимавшиеся греческими текстами, на них оказался чрезвычайно толстый слой многовековой накипи. Наконец были ученые-греки, прибывшие в Италию из Византии, которые сами поддерживали ряд убеждений, лишенных исторических основ. Сказанное вполне объясняет таким образом складывающуюся противоречивую ситуацию, когда с одной стороны такие гуманисты, как Валла, заявляли о неподлинности много раз освещенных латинских документов, с другой стороны такие гуманисты, как Фичино, настаивали на восстановлении аутентичности скандальных фальсификаций позднеантичных греческих текстов. Результаты этого, как увидев, весьма сильно отразились на истории философской мысли. 4.2. Гермес Тресмегист и корпус Герметикум в их исторической реальности и возрожденческой интерпретации. Начнем с Гермеса Тресмегиста и корпус Герметикум, который в эпоху Возрождения имел громкую славу и представлял огромную важность. Сегодня мы с уверенностью признаем следующее. Гермес Тресмегист, как уже было сказано, является мифической фигурой и никогда в действительности не существовал. Эта мифическая фигура имеет сходство с древнеегипетским богом Тотом, считавшимся изобретателем букв, алфавита и письменности, песцом богов и потому открывателем, пророком и проводником божественных знаний и божественного слова. Когда греки познакомились с этим египетским богом, то нашли, что он имеет много общего с их богом Гермесом, равный римский бог Меркурий, проводником и вестником богов, и наделили его эпитетом Трисмегист, что означает «трижды величайший». В поздней античности, в частности, в первые века периода империи, больше всего во Втором, И в третьем веках нашей эры некоторые языческие теологи и философы в пику широко распространившемуся христианству произвели серию записей. За именем этого бога стояло очевидное намерение противопоставить божественному христианскому писанию, внушенному христианам, другие письменные источники, выдаваемые за божественные. Современные исследования теперь подтверждают, что вне всякого сомнения под маской египетского бога скрываются различные авторы и что элементы египетские представлены здесь довольно скудно. Речь идет в действительности об одной из последних попыток реванша, предпринятой язычеством на основе платонизма той эпохи – медиоплатонизма. Среди многочисленных записей, приписываемых Гермесу Тресмегисту, большую группу, наиболее нам интересную, составляют 17 трактатов, первый из которых называется Пимандр. Один из них, в прошлом приписываемый Апулею, дошел до нас в латинской версии под названием Осклепий, может быть составлен в IV веке нашей эры. Именно эта группа записей и называется Корпус Герметикум, свод записей, автором которых является Гермес. Поздняя античность приняла все эти записи заподлинные. Христианские отцы, которые в них нашли намек на библейские доктрины, как будет показано, были в высшей степени поражены и как следствии убеждены, что они восходят к эпохе библейских патриархов и что они были творением какого-то языческого пророка. Так думал, например, Лактанций, и так думал отчасти святой Августин. Фичино разделил это убеждение и перевел корпус Херметикум, который скоро стал основным текстом мыслителей периода гуманизма Возрождения. В конце XV века, 1488 В Сиенском соборе Гермеса торжественно изобразили на мозаичном полу с надписью «Хермес, Меркуриус, Трисмегестус, Контемпораниус, Моисе». Гермес Меркурий – трижды величайший современный Моисею. Синкретизм греко-языческих доктрин неоплатонизма, христианства – питаный ренессансом, основывается в большей степени на этой колоссальной двусмысленности. Многие аспекты теории Ренессанса, поражающие своим языческим звучанием и странной гибридностью, являются сейчас в другом, ясном свете. Но для понимания этого аспекта, чтобы установить различия между Ренессансом, Средневековьем и современностью, важно осветить основные идеи «корпус херметикум». Бог выступает в функции бестелесного, трансцендентного, бесконечного. Он также монада и единое, начало и корень всех вещей. Наконец он проявляется в образе света». Теологии отрицательные и положительные пересекаются. С одной стороны, Бог предстает как вершина всего, как совершенное иное всему тому, что существует, Он предстает без формы и без фигуры, и поэтому просто как лишенной сущности и поэтому невыразимой. С другой стороны, признается, что Бог является благом и отцом всех вещей, и поэтому причиной всего – и как таковой он представлен положительно. В одном из трактатов говорится, например, что Бог есть и то, что невидимо, и то, что более всего видимо. Иерархия промежуточных ступеней между миром и Богом описана следующим образом. Первое. На вершине высший Бог, который является высшим светом, высшим разумом, способный творить самостоятельно. Второе. Затем следует Логос, который является первородным сыном высшего Бога. Третье. Высший Бог порождает также разумного Демиурга, который хотя и рожден вторым, но явно одной субстанцией с Логосом. Далее следует Антропос, то есть человек бестелесный, сотворенный высшим Богом по образу Бога. 5. Наконец следует интеллект, который дается человеку земному и который следует отличать от души как более высокая в ней, и являющий божественной в человеке, и более того, в некотором смысле является как бы богом в человеке. Это играет существенную роль в этическом, мистическом и сатериологическом планах герметизма. Бог Высший, кроме того, есть развертывание бесконечной потенции. Он есть также архетипическая форма и начало-начал, которое не имеет конца. Логос и разумный демиург творят космос. Они воздействуют различными способами на темноту или мрак, который дуалистически изначален и в качестве второго начала противостоит Богу Свету и строит упорядоченный мир. Рождаются семь небесных сфер, приведенных в движение. Движением этих сфер производятся живые существа, лишенные разума, которые в первый момент рождаются все двуполыми. Более сложным является сотворение земного человека. Антропос или человек бестелесный, рожденный третий сын высшего бога, хочет подражать разумному демиургу и творить нечто. Получив согласие отца, Антропос пересекает семь небесных тонких сфер Луну, принимая потенцию каждой из них, и потом показывается в сферу Луны и видит природу подлунного мира. Вскоре Антропос влюбляется в эту природу, и в свою очередь природа влюбляется в человека. Точнее человек влюбляется в собственный образ, отраженный в воде, и охваченный страстным желанием соединиться с ним падает, Так рождается земной человек с двойной природой духовной и телесной. По правде говоря, автор герметического Пимандра значительно усложняет антропогонию. В самом деле, соединением человека бестелесного с телесной природой не рождается непосредственно человек вообще, но рождаются семь людей, семь по числу планетных сфер, каждой временно мужской и женской природой. Все остается в этом состоянии до тех пор, пока по желанию Высшего Бога люди и животные, уже рожденные под действием движения планет, не разделяются на два пола, и все получают библейский наказ «расти и размножаться». Возрастайте, увеличиваясь и размножаясь, все вы, что были созданы и произведены, и кто из имеющих разум познал самого себя, тот бессмертен, тот узнал, что причина смерти есть любовь, эрос, и постиг все существующее. В герметическом послании, в котором описывается падение человека, решается и проблема спасения – А ее части представляют метафизико-теологию, космологию, антропологию и сотерологию. Таким образом, земной человек это падший антропос, человек бестелесный. Он продукт соединения с материальной природой, следовательно, его спасение состоит в освобождении от пут материи. Средства освобождения указаны в герметической теории познания. Человек должен прежде всего познать самого себя, убедиться, что природа его основана на разуме. И поскольку разум является частью Бога, равно Бог в нас, познавать самого себя значит познать Бога. Все люди обладают разумом, но только в потенциальном состоянии. И от человека зависит, осуществит он себя или потеряет.